Дядя Кузя, нам осталось посмотреть инструменты в том дальнем углу, да? Ой, там, кажется, барабаны! Ой, как я это люблю! Подойдем-ка поближе. Здесь не только барабаны. Ударная группа, которая расположена дальше всего от дирижера, довольно многочисленна. Постой, как ты сказал? Ударная группа? «Знаю! Это потому, что по ней ударяют! Бум-бум-бум-бум-бум-бум!» Можно и так сказать. Ударные инструменты, стик, делятся на две группы. На одних ударных получается сыграть мелодию. Вот на колокольчиках, колоколах, литаврах, ксилофоне, на гонге и на челесте мелодии получаются очень даже хорошие. А на других ударных инструментах можно только отбивать ритм. Например, на там-таме, на тарелках, на треугольнике, на бубне и на турецком барабане. Ой, сколько новых слов! Давай-ка по одному. Вот мне очень понравилось название «там-там». Там-там – это металлический диск, подвешенный к деревянной раме. По нему бьют специальной палкой с мягким войлочным наконечником. Ну, про тарелки я знаю, из них суп едят, треугольник тоже, это такая фигура, у которой три угла. Чего, <свят> не путай обеденные тарелки с музыкальными. Хотя по форме они немного похожи. Музыкальные тарелки металлические. Звук у них лязгающий и громкий. Вот такой. А треугольник в симфоническом оркестре – это металлический пруд, действительно, согнутый в форме треугольника и подвешенный на раме. Как там-там? Как там-там, только бьют по треугольнику небольшой палкой. И даже не бьют, а едва касаются маленькой металлической палочкой. Треугольник отзывается чистым, звенящим голосом. Дядя Кузя, подожди! Можно я? Я сам хочу! Попробуй! Вот здорово! Дядя Кузя, я передумал. Не надо мне трубу. Хочу играть на треугольнике. И легко, и звук приятный. А что ты еще называл? Бубен? На нем я тоже смогу. Дай-ка его мне. Чегостик, чегостик, хватит. Не так громко. Бубен очень древний инструмент. Под звуки бубна танцевали уже много веков назад. И сейчас композиторы вводят в свои произведения партию бубна, если там есть отголоски народных танцев. Цыганских, испанских, итальянских. Дядя Кузя, а ты еще, кажется, называл турецкий барабан. Я даже знаю, кто на нем играет. Интересно, и кто же? Жадина, говядина, турецкий барабан. Кто на нем играет? Серый таракан! Может быть, на каком-нибудь барабане и Серый таракан играет? А на оркестровом барабане вряд ли. Ведь играть на нем очень непросто. Чего ж проще, дядя Кузя? Бум-бум, бей себе и бей! А знаешь, чего, Стик? как четко нужно выдерживать ритм? Есть произведения, которые от начала до конца держатся на ритме турецкого барабана. Например, «Болеро» композитора Равеля. Кузя, а я придумал, как можно использовать разные ударные инструменты. Слушай. Драчунам большой подарок. Хулиган, лови момент. Как решишь, кого ударить? Бей в ударный инструмент. Бей в тарелки, их не жалко. Стукни в бубен как шаман. Деревянной можешь палкой барабанить в барабан. Пусть выходит громко очень. Но большая польза есть. Вряд ли ты потом захочешь с кулаками в драку лезть.